Валдаи Новый сей городок, сказывают, населён при царе Алексее Михайловиче, взятыми в плен поляками. Сей городок достопамятен в рассуждении любовного расположения его жителей, а особливо женщин незамужних. Кто не бывал в Валдаях, кто не знает валдайских баранок и валдайских разрумяненных девок? Всякого проезжающего наглый валдайский стыд сотрязшие девки останавливают и стараются возжигать в путешественнике любострастие воспользоваться его щедростью насчет своего целомудрия. Сравнивая нравы жителей сия в города, произведенные деревни, с нравами других российских городов, думаешь что она есть наидревнейшая, и что развратные нравы – суть единый мы остатки ее древнего построения. Но как немного более ста лет, как она населена, то можно судить, сколь развратны были первые его жители. Бани бывали и ныне бывают местом любовных торжествований. Путешественник о в условии сопробывания своем с услужливой старушкой или парнем становится на двор, где намерен приносить жертву всеобожаемой лади Настала ночь, баня для него уж готова. Путешественник раздевается, идет в баню, где его встречает или хозяйка, если молода, или ее дочь, или свойственница ее, или соседки. Отирают его утомленные члены, омывают его грязь, сие производится влекший себе одежды, возжигают в нем любострастный огонь, и он препровождает тут ночь, теряя деньги, здравие и драгоценное на путешествие время. Бывало, сказывают, что оплошного и отягченного любовными подвигами и вином путешественника сии любострастные чудовища предавали смерти, дабы воспользоваться его имением. Не веду и правда ли сие, но то правда, что наглость в алдайских сократилась, и хотя они не откажутся и ныне удовлетворить желаниям путешественника, но прежней наглости в них не видно. Валдайское озеро, над которым построен сей город, достопамятно останется в повествованиях жертвовавшего монаха жизнью своей ради своей любовницы. В полуторе версте от города, среди озера, на острове, находится Иверский монастырь, славным Никоном, патриархом построенный. Один из монахов всего монастыря, посещая и влюбился в дочь одного валдайского жителя. Скоро любовь их стала взаимную, скоро стремились они к совершению ее. Единожды, насладившиеся ее весельем, не в силах они были противиться ее стремлению. Но состояние их полагало он ему преграду. Любовнику нельзя было отлучаться часто из монастыря своего, Любовнице нельзя было посещать кельи своего любовника, но горячность их все преодолела. Из любострастного монаха она сделала неустрашимого мужа и дала ему силы почти чрезъестественные. Сей новый Леандр, дабы наслаждаться весельем ежедневно в объятиях своей любовницы, едва ночь покрывала черным покровом все зримое, выходил тихо из своей кельи и, совлекая своей ризы, переплывал озеро, до противостоящего берега, где восприемлем был в объятии своей любезной.